Пеппи «Длинный чулок» – нахальная девчонка с соседней улицы. Пеппи «Длинный чулок» – пример успеха, в который сначала никто не верил. Астрид Лингрен даже не планировала становиться писательницей, но как-то раз ее маленькая дочь придумала имя «Пеппи «Длинный чулок» и попросила что-нибудь про нее рассказать. Мать сделала то, что положено делать хорошей матери – сочинила историю. Три года спустя Астрид Линдгрен вывихнула ногу и вынуждена была сидеть дома. Тогда она записала историю и отправила рукопись в шведское издательство «Боньер». Там ее отклонили. И только еще через год, в 1945 книга о приключениях Пеппи наконец-то была опубликована в издательстве «Раббен энд Сьегран». В Германии рукопись также несколько раз отклоняли, прежде чем издательство «Эттингер» проявило к ней интерес в 1949 году. Дело было в первые послевоенные годы, когда многие мужчины погибли на войне или были в плену. Наводить порядок среди хаоса, учиненного мужчинами, пришлось женщинам. Это привело к трансформации их самосознания и росту их уверенности в себе. Пеппи стала прекрасным новым примером для девочек. На книге выросло несколько поколений, но как минимум с тех пор, как заглавная песня кинофильма о Пеппи была исполнена в Бундестаге, а удаление слова «негр» из новейших изданий книги вызвало яростное возмущение у половины населения, ее популярность стала снижаться и эра ее успеха медленно подходит к концу. Речь идет о нашумевшем в Германии цитировании фрагмента песни во время выступления генерального секретаря партии СДПГ Андреа Налес в Бундестаге 3 сентября 2013 года. Отрывок ее выступления можно найти на YouTube. Девочка с длинным именем, которое не все могут выговорить. В упоминаниях о Пеппе «Длинный чулок» по традиции принято хотя бы один раз перечислять все ее имена в доказательство того, что вы владеете темой. В нашей аудиокниге мы этого не сделаем. Лучше поностальгируйте немного и проверьте, сможете ли вы их все вспомнить. А для тех, кто, вероятно, свалился с Луны и не читал книгу в детстве, пересказываем ее содержание. Жизнь детей Томаса и Анники довольно скучна. Пока в соседнем доме не селится очень необычная девочка с рыжими волосами и веснушками, Пеппи – длинный чулок. Мало того, что она живет без родителей, с маленькой обезьянкой, в книге, в отличие от некоторых экранизаций, это «Мартышка» и «Лошадью», она еще и игнорирует принятые в обществе правила и владеет большим чемоданом с золотыми монетами, который обеспечивает ей финансовую независимость. По ее рассказам, она дочь капитана дальнего плавания и провела много времени в путешествиях с ним, пока он не пропал без вести. Она верит, что отцу удалось спастись, он попал на остров в Южном море и стал местным королем. Из-за жизни в плаваниях Пеппи незнакомы многие правила. Часто она оправдывает свое странное поведение тем, что в других частях света оно якобы считается совершенно нормальным. Томас и Анника в восторге от Пеппи, и уже вскоре они втроем переживают всевозможные приключения, чем приводят взрослых в полное отчаяние. Однако Пеппи всегда следит за тем, чтобы с друзьями не случилось ничего плохого, и в целом ведет себя, на удивление, ответственно, чтобы она не вытворяла. В какой-то момент это понимает даже мама Томаса и Анники. Во втором томе возвращается отец Пеппи. Он действительно стал королем на острове в Южном море и хочет забрать туда дочку. Однако она предпочитает остаться с Томасом и Анникой. В третьем томе трое друзей навещают отца Пеппи на его острове. Местные жители провозглашают Пеппи принцессой Пеппилотой, и заморские гости провоцируют местных детей совершать всякие глупости. Время от времени Пеппи приходится иметь дело с государственными учреждениями и с другими взрослыми, которые считают, что детям не положено жить одним. Но каждый раз ей удается отстоять свои интересы. Таким образом, она воплощает то, о чем мечтает любой ребенок. Нет взрослых, которые тебе что-то запрещают, и ты можешь делать все, что пожелаешь, даже купить лошадь на свои деньги. В то же время девочка вполне успешно управляет своей жизнью. Пусть та весьма необычна, но в полный хаос не превращается. Очевидно, что ей удается разумно заботиться о своих питомцах и справляться с необходимыми домашними делами, даже если это иногда означает, что посуда просто выбрасывается после еды вместо того, чтобы быть помытой. Но с чемоданом, полным золота, можно позволить себе и это. В Пеппе длинный чулок идеально сочетаются детская хаотичность и здоровая самостоятельность, просто она не следует общепринятым нормам. История с расизмом или почему почти всё теряет актуальность? Несколько лет назад многих возмутило удаление издательством Эттингер из нового издания «Пеппи Длинный чулок» слова «негр» и переименование «негритянского короля» в «короля Южного моря». По словам критиков, нужно соблюдать неприкосновенность произведения и уважать желание автора, которое не хотело таких изменений. Родители во время вечернего чтения вслух могли бы просто объяснять детям, что слово уже не актуально. Однако сторонники изменений заявили, что не хотят превращать вечернее чтение в уроки политкорректности. В конечном счете бурная дискуссия из-за одного слова не охватывает реальную проблему. Между тем, людям европейского происхождения надо разобраться с тем, что человек, вынесенный волнами на берег острова в Южном море, не может автоматически стать его королем лишь из-за белого цвета кожи. Кого-то эта идея даже шокирует. Жители других стран, даже тех, что не достигли европейских масштабов цивилизации, почему-то абсолютно уверены, что сами могут собой управлять. В последние несколько десятилетий многие из них ясно дали понять, что могут обойтись без западной мудрости и различных попыток экспорта демократии, и упорно борются за право искать собственный путь. Тем не менее, в тексте книги подразумевается, что отец Пеппи автоматически подошел на роль короля темнокожих только из-за светлого цвета кожи. Пусть даже Астрид Лингрен, как и Карл Май до нее, не пыталась распространять такие представления намеренно. Если вы непременно хотите, чтобы ваши дети росли на подобных книгах, но критично относились к упомянутым в них идеям, то независимо от того, какое издание Пеппи Длинный Чулок у вас дома, потребуется краткая лекция на тему колониализма, расизма и тому подобного. В конце концов нельзя ожидать, что книга, написанная более 70 лет назад, будет отражать современные ценности. К счастью, за эти годы вышло много новых детских книг, в том числе с дерзкими девочками в главной роли, поэтому альтернатив достаточно. Пеппи длинный чулок глазами психиатра для того, чтобы лучше понять фигуру Пеппи, которая с сегодняшней точки зрения выглядит еще более фантастической, чем во времена своего появления в конце Второй мировой войны, нужно уяснить, что Пеппи, которая хочет всегда оставаться ребенком и поклялась никогда не становиться взрослой, в реальности не настоящий ребенок. Она ответственный человек, сохранивший душу ребенка и благодаря этому способный пережить трудные времена а времена, когда создавалась книга, были более чем тяжелыми. Пеппи длинный чулок, первая хиппи. Пеппи длинный чулок наполовину сирота, ее мама умерла очень рано. Пеппи говорит, что та на небесах и присматривает за дочкой. Несмотря на столь раннюю потерю матери, по-видимому, у ребенка сформировалась к ней устойчивая привязанность, и материнская часть была интернализирована. Пеппи, несмотря на все свои причуды, теплая, заботливая и ответственная личность. В то же время у нее есть отец, человек без царя в голове, который плавает по морям и не устанавливает для дочери никаких границ. Возможно, из-за угрызений совести девочка рано потеряла мать. Он поддерживает Пеппи, говорит, что она может все и сильнее даже его самого. В результате Пеппи с раннего детства запоминает, что чего-то она достоит, независимо от того, что сделала и чего достигла. Ей не нужно угождать кому-то, отец любит ее такой, как она есть, и ничто не может поколебать эту любовь. Это самое важное, что родители могут дать ребенку для его будущего. Пеппи усвоила родительские представления и теперь может вести себя то ответственно, то наоборот расслабленно, по-детски, радостно, может подвергать сомнению чужие правила и делать жизнь такой, какая ей нравится. Быть ребенком для нее означает свободу, потому что она может дружить с теми, кто ей интересен. Пеппи не нужна половая любовь взрослых, которая часто связана с душевными страданиями и болью, когда дело доходит до ревности. В ее модели мира она только в тягость. Если бы Пеппи когда-нибудь выросла, она, конечно, не вышла бы замуж, но имела друзей, с которыми секс стал бы дополнительным развлечением в свободное время. Интересно, что если считать 1945 годом рождения Пеппи, то, став молодой женщиной, она как раз бы попала в движение хиппи с его идеей свободной любви. А ее облик и путешествия в дальние страны прекрасно сочетались с идеями хиппи. Южное море или Индия, какая разница? Экзотика и стремление учиться у представителей других культур свойственны и Пеппи, и движению хиппи. Томас и Аника – верные почитатели Пеппи. Томас и Аника – совершенно обычные дети, с которыми могут идентифицироваться юные читатели. И мальчик, и девочка исполняют стереотипные гендерные роли. Аника всегда немного осторожно и боязлива, Томас смелее, пусть он и не может конкурировать с Пеппи. Благодаря общению с Пеппи, брат и сестра становятся более зрелыми и все реже следуют классическим моделям поведения мальчика и девочки, пока те становятся совсем не важны. Оба – просто дети, друзья Пеппи, освобожденные от гендерных ограничений, но не отказавшиеся от себя самих. Они могут быть мальчиком и девочкой и все равно делать то, что им нравится». Им удается даже добиться независимости от родителей, еще не достигнув подросткового возраста. Конечно, было бы интересно проследить, сохранились бы их отношения с Пеппи в подростковый период. Осталась бы Пеппи по-прежнему значимым примером для подражания своим взрослеющим друзьям. Или они отвернулись бы от нее, потому что слишком большая свобода делает аутсайдерами – или потому, что трудно влюбиться, постоянно участвуя в странных затеях Пеппи. В один прекрасный день они стали бы слишком взрослыми для детского мира Пеппи, и в соответствии со своим воспитанием не последовали бы за ней в мир хиппи, а вернулись бы в мир своих родителей и сами создали бы семьи. А вот их дети точно навещали бы Пеппи. Роль взрослых в Пеппи длинный чулок Взрослых в книге объединяет то, что все они утратили детскую невинность. Они смотрят на жизнь серьезно и хотят сохранить контроль. Все, что невозможно контролировать, их пугает. Пеппи контролю не поддается и поэтому заставляет их встретиться со старыми страхами, заботами, старыми желаниями и мечтами. Отношение взрослых к Пеппи следует рассматривать и в контексте ее эпохи. Только что закончилась Вторая мировая война, глубоко потрясшая всех, несмотря на то, что Швеция сохраняла нейтралитет и не была по-настоящему вовлечена в конфликт, а население жило в относительной безопасности. Все вышло из-под контроля, мир сошел с ума, как писала сама Астрид Лингрен в дневнике. В условиях того времени чувство безопасности можно было сохранить только посредством жесткого самоконтроля. Это оставляет свой отпечаток. Чувствовать себя свободным и просто делать то, что хочется, было в те времена намного опаснее, чем сегодня. Кроме того, постоянно приходилось опасаться столкновений с войной. Кто-то жил непосредственно в одной из воюющих стран и боялся бомб, смерти и насилия. Кто-то, как житель нейтральной страны, не мог быть уверен, что нейтралитет будет соблюдаться, а продовольствия и сырья хватит для выживания в условиях разрушения мировой торговли. То были жестокие времена, и Пеппи Длинный Чулок стала ответом на их вызовы. Девочка, которая делает мир таким, какой ей нравится, и дает надежду всем, кого травмировала война.